В тот вечер мои родители, оставив меня с соседкой, тоже имевшей грудного ребенка, посетили пресловутую шашлычную. Девушка вдруг сжалась и всхлипнула. И остались лежать на асфальте. И это я знаю точно. А еще мне известно, что одним из стрелявших был Рахманов, страшно любивший попалить, как он сам выражался. — Как же вам удалось заманить его в ловушку? — поинтересовался я. Рыбина горько усмехнулась. Больше всего он любил деньги. Я позвонила ему от имени Ани и сказала: "На меня наседают другие кредиторы, а я хочу сначала рассчитаться с тобой, дорогой дядя Рустам". Это она его так называла. Сейчас один из них звонил, угрожал мне расправой и требовал денег. "Через 20 минут он будет в загородном доме. Защити и получишь двое больше". И, естественно, он помчался, но никого не увидел, вставил я. Но поверил, я насмахнул на бежавшие слёзы. Я видел, как менялось выражение её лица. Оно превращалось в жестокую, холодную маску убийцы. Потом я попросила показать оружие, якобы мне надо было знать, действительно ли он вооружён. Дурак не подозревал меня в хитрости и не заметил, что перед ним Не, Анна, подсказал я. Анна покачала головой. Заметил, но поздно. Прибыв в дом, он спросил, зачем мне эта маскировка. Я пояснила: "Хотела выбраться незамеченной, если бы он опоздал, а тот другой явился раньше". Тогда он сунул пистолет мне под нос и миролюбиво сказал: "Давай деньги. Я знаю сейф и приятеля. Круглая сумма на чёрный день". Я схватил оружие за ствол, и между нами началась борьба. Очки косынка слетели на пол. От удивления он закашлялся. «Кто ты, девка? Ты же не Анька!» Его растерянность сыграла мне на руку. Я выхватил оружие и выстрелил. Он упал. «Вот и вся история. Потом вы позвонили мне, — продолжил я, — и попросили помочь. А что мне оставалось делать?» — Вы все равно были обречены, — встрял Денис. — Так что одним промахом больше, одним меньше. — Я не спросила, кто сказал вам о бабочке на плече Анны. Яна наморщила лоб. — Мне сказала ее закадычная подруга Алина Никифорова. — А, вот как. — Потом пришла моя очередь. Мы шли к концу. — Медленно, но верно. — Да, она не возражала. — Да. Кирилл объявился сам или вы напали на его след? Психолог Анатом решил внести в диалог и свою лепту. Честно говоря, мы про него забыли. Он вынырнул, как ихтиандер из недр морских и потребовал денег. Яна сказала: "Деньги будут, но их надо заработать". Он согласился сделать из вас мишень. И разоруками. И вот к чему это привело. «Потому что дуракам везет не всегда», — откликнулась Рыбина. «А потом вы вспомнили про Мазурова. Я и сам устал от этой череды убийств и этих двух подонков, сидящих напротив. Несмотря на красоту лица девушки, меня от нее тошнило. Если бы они меня отпустили, я бы поклялся своим здоровьем, что никогда не захочу увидеть их снова». «Да, вспомнили про адвоката». Подтвердила Рыбина: "Почему вдруг после вашего с ним разговора он сам позвонил и поинтересовался, почему я выбрала другого, Дамаскова? И что вы ответили?" "Я соврала, что дала взятку в отделении, и следователь пообещал закрыть дело очень быстро. Он посоветовал не звонить семейному адвокату, а довольствоваться его знакомым. Естественно, знакомому тоже пришлось дать на лапу. И он проглотил этот бред. Она пожала плечами. Вряд ли Борис Васильевич сразу предложил приехать к нему? И она усмехнулась. Предложил это мягко сказано. В его голосе звучала угроза. Мы сразу поняли, в нашем списке появится ещё одна жертва. И она появилась. Все хидничил я. Да, она появилась. Заметила безучастно Рыбина, вы опоздали на несколько минут. У вас был шанс попытаться помочь ему. Я щёлкнул пальцами. Честно говоря, его мне не жалко. У подобных адвокатов всегда руки по локоть в крови. Уверен, его прикончил бы кто-нибудь другой. В газетах постоянно пишут, такие юристы не умирают своей смертью. Они погибают в автокатастрофах, подстроенных, разумеется, или их конторы взрывают, вряд ли Мазеров стал бы исключением. Повише пауза была зловещей. А вот кого мне действительно жалко вашего преданного друга Петю Должикова. Он не заслужил подобной участи. Я на Денис приглянулись. У нас не было выхода, я покачал головой. Выход есть всегда. «Когда вы вынесли ему приговор?» Девушка отвернулась к стене. Ей было неловко смотреть мне в глаза. «Специально я об этом не думала. Все решилось само собой. Он видел вас с Анной один раз. Раньше я только рассказывал о ней». Она зажмурилась. Тот солнечный день возник перед глазами. Девушки случайно встретились в городе, И Борзова подвезла Яну к остановке автобуса. «Прощай, новая подружка! Думаю, скоро встретимся!» Анна махнула рукой и умчалась на роскошной машине. В тот час на ее место припарковался старый красный «Опель» и знакомый голос окликнул. «Яна!» Рыбина вздрогнула. Из автомобиля, улыбаясь и без смущения показывая остатки зубов «Это в восемнадцать лет!» вылезла Тамара Кочетова. Естественно, этой встрече яна не обрадовался совсем, что если Аня недалеко и следит за ней. Тогда необходимо поскорее отделаться от наркоманки с обезьянним сморщенным личиком цвета гнилого лимона и крашенными в малиновый цвет волосами, вернее, тремя волосинками. "Привозмогай себя", она ответила. "Привет, Тонка". Кочетова подмигнула. А ты мне совсем не рада. Конечно, теперь у тебя богачи в друзьях. С чего это она тебя катает? Я на сделала удивлённое лицо. Кто? Наркоманка погрозила пальцем с обгрызенным ногтем. Да Борозова. Думаешь, я её не узнала? Её фотки всё время в местных газетах. Ты, кстати, на неё чем-то смахиваешь. Рыбина ловко вывернулась. А, приятельница моей будущей начальницы. Не рассказывай матери, я собираюсь бросить работу в детском доме. Понятно. Блестящие глаза выдавали Тамару с головой, только что она приняла необходимую дозу, и из упеля высунулся парень. Может тебя не ждать? Он смерил Яну взглядом, в котором явно читался интерес. А ты с кем? спросил Рыбина. Новый хахаль квоч это улыбнулась. Очень нужный человек. Очень. Врач патологоанатом трудится в городском морге. Ты собралась умирать? Наркоманка расхохоталась. Он специалист широкого профиля. А что делать? Молодому человеку надо на что-то жить, а зарплата врача такая маленькая. Елена сразу всё поняла. Парень снабжал её знакомую наркотиками. Тамара помахала ему. Ещё минутку, Денис. А как Петька? Свадьба скоро? Как только так сразу. Ну-ну, хоть -ну. то и махнула рукой и направилась к машине. Бывай, детка, и не зазнавайся. Ни в коем случае. Тогда они разошлись в каждую свою сторону. Однако для Яны это была не последняя встреча. Из подворотни, которая вела к остановке, вынырнул Петя и схватил её за руку. Так это не выдумки? Ты действительно познакомилась с Борозовой? Рыбина покраснела. Ты следил за мной? Твоё поведение кажется мне странным. Так да крестись. Она вырвала руку и зашагала прочь. Он бросился за ней. Яна, подожди. Неужели ты рада этому странному знакомству? Девушка обернулась. А что в нём странного? Он придвинулся к ней и зашептал: "Я поспош спрашивал ребят в автосервисе. Ты хоть знаешь, что представляет собой её папаша?" "И что же?" с вызовом спросила Рыбина. "Матьёру уголовник в прошлом, зато успешный предприниматель в настоящем и будущем". Должиков держал её за плечи. Если богатая девушка познакомилась с тобой, значит, на это имеются веские причины, ты не догадываешься какие. А я по-твоему бомжиха? Со мной нельзя познакомиться просто так? Ты должна быть предельно осторожна. Я и так осторожна. Петя увидел приближающийся автобус. Поехали домой? Или теперь для тебя я ничтожество? Она рассхохоталась. Дурак, поехали. Тот вечер был последним мирным вечером в их жизни. Тогда она еще не думала, что Должикова придется убрать, как Кучетова и Мазурова. Эта мысль пришла позднее. «Эта мысль пришла позднее», — повторила Яна. «А когда?» — можете догадаться. «Когда вы решили занять не принадлежавшее вам место». «Все точно. Мне стало нестерпимо жалко этого парня». Алло покрылся испариной. Вы чудовище. Она картинно дёрнула плечом. Это субъективное мнение. К тому же меня всегда парило, что я вынуждена выйти замуж за деддомовца. Мне кажется, я достойна большего. Не так ли? А кто был Петя, сын неизвестных родителей, может каких-нибудь алкашей или наркоманов, без рода, без племени, без денег и связей? Нет, он мне явно не подходил. Вы перевели квартиру, чтобы уничтожить свои фотографии, догадался я. Разумеется, эта девушка была спокойна, как море в штиль. Денис заёрзал на своём стуле. Я утомился от разговора, тем более ночь тоже когда-нибудь кончится, нам пора расправиться с этим парнем. Ена откинула назад чёрные волосы. Пожалуй, ты прав, зови Каламагу и вези гостей в его последнее пристанище. Денис хлопнул меня по спине. Иди к выходу. Эта парочка не шутила. Убийство человека для них стало не более чем прихлопывание назойливой мухи. Я встал на не сгибающиеся ноги и побрёл к двери. Патологоанатом подталкил меня. «Быстрее, ночь скоро кончится!» Он засунул меня в старый «Опель». «Поедем на этой колымаге?» — осведомился я. «Не боишься, что застрянем?» — врач покачал головой. «Все документы на нее у меня в порядке. На тачках борзовых можем засветиться». «А ехать далеко?» — поинтересовался я как можно непринужденнее. Он с готовностью ответил. «Я не могу в Мишуковский лес. Ляжешь рядом с Анечкой. Уж больно мягкая там земля. Копать легко и даже приятно. Парень включил зажигание. Желтая луна осветила его бледное красивое лицо с большими глазами и мягко очерченными линиями рта. Передо мной сидел интеллигентный человек, казалось, не имеющий ничего общего, С теми ужасами, с которыми пришлось столкнуться мне, автомобиль выпустил струю выхлопа и задёргался на немощёной дороге, как-то докатился до такой жизни. Я уже ничего не боялся. Место моей смерти Мишуковский лес, а езды туда полчаса. Перед смертью я имел право хоть немного узнать о своём мучителе. Услышав вопрос, он дёрнулся. Что ты имеешь в виду? Ты давал клятву Гиппократа, а стал убивать. Почему? Денис крепко держался за баранку. Долгая история. По всему было видно, ему хотелось выговориться, поговорить с умным и достойным собеседником, я на эту роль, видимо, не подходила. Впрочем, слушай. Он кусал нижнюю губу. Я заканчивал школу, когда матери поставили смертельный диагноз. Рак. Мы с отцом решили, мне надо идти в медицинский, чтобы спасти её. И я поступил. Его голос сорвался. Помогло? Мне казалось, я знал ответ. Он покачал головой. Я подарил ей 2 года. А потом, его руки дрожали, наша семья перестала существовать. Понимаешь, никто не мог подумать, что отец, талантливый конструктор, сядет на стакан бросит работу и начнёт пропивать наше имущество. Его я тоже не смог вылечить. Глаза Дениса заблестели. Когда я пытался с ним поговорить, он неизменно отвечал: "Ты погубил мать" и продолжал катиться по наклонной. Однажды я уехал в командировку, а когда вернулся, застал одни голые стены. Он пропил всё. Понимаешь? А сам, прошептал я, его везли в психиатрическую больницу, где он вскоре скончался, пояснил Денис. Я остался один в пустой квартире. Пришлось начинать с нуля. Я отправился искать работу, и выяснилось, свободно только одно место в городском морге. Да и то, Наталья Николаевна милостиво поделилась со мной своей ставкой. Так я оказался там. А наркотики? Он хмыкнул не все сразу. После работы мне не хотелось идти домой в пустые стены. Я часами просижу в кафе и ресторанах, проматывая без того маленькие деньги. Однажды я встретил ее. Тамару Кочетову, предположил я, он отрицательно замотал головой. Нет, другую ту, которая втянула меня в это дело. Это случилось в ресторане Ива. Знаешь, есть такая забегаловка возле реки. Я кивнул. Она сидела одна за столиком, такая скромная, неприступная, не похожа на всегда тенис подобных заведений. Я часто подсаживался к одиноким девушкам, чтобы скоротать время, но к ней сначала побоялся. Она напоминала приличную женщину, ожидавшую мужа. Я рискнул приблизиться только через час. Представляешь, целый час я наблюдал за ней. Девушка была чертовски красива. Вообще я не люблю женщин с короткой стрижкой. Меня привлекают длинные волосы или хотя бы до плеч. Однако ее короткая стрижка не портила. Лишь выгодно подчеркивала овал лица, высокие скулы, Глаза с восточным разрезом и пухлые губы, навевающие мысль о любовных утехах. Наконец я решился. «Можно составить вам компанию?» Она не возражала? «Пожалуйста». Я кликнул официанта и заказал коньяку. Он не пришел, правда? Он не должен был прийти. Я по-хозяйски разливал янтарный напиток. Меня зовут Денис. А вас... А меня Зинаида. Какое редкое имя. Она улыбнулась так трогательно и нежно. Денис, моё любимое имя. С этого вечера началось наше знакомство. Я не пошёл с ней после ресторана, хотя мне кажется, она была бы не против. Наше сближение произошло через неделю. Так хотела не она, так хотел я. Я боготворил её и оттягивал момент обладания. Потом она настояла, чтобы я переехал к ней. Зачем сидеть в пустой квартире, которая видела столько горя?